Глава 13. Поминусь нажатой максимум кнопки на запястье, зал вокруг них начал преображаться, превраясь в забитую улицу какого-то мегаполиса. Вокруг выросли небоскрёбы, туда-сюда сновали люди и машины. Опустив глаза вниз, Кая смотрела свою одежду и готова была зарычать от досады. Макс облачил её в эластичные чёрные лосины и мягкий кожаный корсет с металлическими резиновыми пластинами под грудью. Такие же вставки были и на длинных рукавах тёмно-бордового укороченного плаща с большим капюшоном, надвинутым глубоко на лицо, и на высоких замшевых сапогах такого же цвета на широком каблуке. Она выглядела под стать этому дурацкому прозвищу, которое терпеть не могла, а понимание того, что он знает о нем, взбесило-ка еще больше. Сам же парень был одет в широкие черные брюки с кучей карманов, черную водолазку и куртку, и совершенно не выделялся из толпы прохожих. Она же как будто попала сюда из другого времени, ну или, как минимум, из другой страны. Наградив своего напарника убийственным взглядом, Кай развернулась на каблуках и уверенно вошла в офисное здание, не обращая внимания на довольное выражение лица Макса. Металлоискатель запищал, и охрана на входе напряглась, поднимаясь со своих кресел. Но не успели они даже дотронуться до своего оружия, Как девушка распахнула полы плаща, вытаскивая из кожаных ремешков опоясывающих её талию и бёдра два пистолета, и молниеносным движением застрелила двух мужчин в форме. Макс, шедший позади, разделался ещё с двумя. Последний охранник упал замертвом мгновением позже, всё-таки успев нажать тревожную кнопку. Оглушительно зазвучала сигнализация, и они бросились к только что приехавшему лифту, из которого поспешно выходили несколько офисных работников, непонимающе осматриваясь. Заскочив в него, Кассилы с силой ударила по кнопке 50-го этажа, и двери закрылись. Стоя плечом к плечу, ни Анна, ни Макс не отрывали взгляда от стремительно меняющиеся цифры на маленьком табло. Нас будут там ждать. Сухо бросила Кай, проверяя наличие у себя какого-либо ещё оружия. Я знаю, кивнул Макс и сделал шаг в сторону, когда лифт остановился на нужном им этаже. Сейчас он был похож на титанового робота в человеческой оболочке, безэмоциональный, сосредоточенный, застывший в ожидании. Двери открылись и началась перестрелка. Прикрывая друг друга, они расчистили себе выход и, встав спиной к спине, кружась и отстреливаясь, направились вперёд по проходу между офисными столами, разделёнными невысокими перегородками. Двигаясь синхронно, они старались подстроиться друг под друга, и поначалу Кай казалось, что Макс ей только мешает, да и Анна ему тоже что по отдельности, когда им не пришлось бы действовать с оглядкой на безопасность напарника, они справились бы лучше и быстрее. Но совсем скоро она поняла, что ошибается, когда Макс раскрутил ее на месте, уводя сразу от нескольких пуль. Количество противников стремительно уменьшалось, выстрелы слышались все реже, а они почти достигли нужной им двери закрытого офиса в противоположной от лифта в стороне. Я пустая. Кая опустилась на корточки, прячась за последней перегородкой. Сидя в такой же позе, по другую сторону узкого прохода, Макс перекинул ей полный магазин. У меня тоже последний. Перезарядив пистолетик и в눈 на парня, Кая резко вынырнула из-за перегородки и меткими выстрелами убрала трёх нападавших. Макс взял на себя последних четверых. Они, осматриваясь, двинулись к главному кабинету, по наконец-то тихому этажу. Вниз. Увидев только поднимающегося мужчину через несколько проходов от них, Кай выбросила правую руку поверх плеча Макса, и прятавшийся охранник упал замертво от вонзившегося в голову островка клинка, всё-таки успев выстрелить. Пуля прошлась по плечу девушки в спарравые кожу. Кай зашипела, стиснув зубы, и инстинктивно зажала рану ладонью. «Ты в порядке?» Выпрямившись, Макс обеспокоенно притянул ее к себе, рассматривая ранение. «Царапина!» — отмахнулась девушка и подтолкнула его в конец прохода к заветной двери. «Давай, нам еще выбираться отсюда». «Как ты его увидела?» «У девушек периферическое зрение разве-то лучше?» — разъяснила она, дергая за ручку — Но та не поддалась. Отодвинув её, в сторону Макс ногой выбил запертую дверь, тут же наставляя пистолет на оказавшуюся пустой комнату и поспешил внутрь. Кай же остался следить за входом, пока он пытался вскрыть сейф, подключив к нему специальный прибор и производя с ним понятные только ему одному манипуляции, разрядив свой последний магазин в нескольких появившихся из ниоткуда охранников. Девушка, чертыхаясь, откинула ненужный пистолет в сторону. «Да твою ж мать, сколько вас тут еще!» Процедила Кай, когда к ней с разных сторон подскочили еще двое мужчин, у которых тоже закончились патроны. Вступив в рукопашный бой, она старалась не подпустить их к Максу. Ей было не впервой драться с несколькими противниками сразу, лишь бы не появились новые с оружием. Это было бы неприятно. Через какое-то время она свернула ему шею, а вторым ударом ноги швырнула в стену. Мужчина в форме рухнул на пол бесформенной кучей и больше не встал. В другой стороне огромного помещения раздался мелодичный перезвон, оповещающий о прибытии лифта, а с лестницы рядом с ним послышался топот многочисленных ботинок. "Эй, красавчик", деловито равнодушно протянула Кай, оборачиваясь. «Самое время сказать, что ты закончил, и убираться отсюда!» «Я закончил!» Выхватив свой пистолет, Макс передал ей найденный во вскрытом сейфе чип и замер у входа в офис, отстреливаясь от прибывающих охранников и давая девушке возможность проскочить мимо. «Пожарная лестница на крышу! Давай!» Под выстрелами и осыпающейся со стены от пуль штукатуркой Кай понеслась к незаметной двери слева. Макс бежал за ней. «Ашер, срочная эвакуация с крыши!» Выскакивая на лестницу, прокричала Кай своим часам, особенно не надеясь на успех. Но попробовать-то можно было. Они бегом проскочили десяток лестничных пролетов и оказались на крыше, заблокировав дверь обломком какой-то трубы. Оставалась самая малость — придумать, как выбраться отсюда. — Да. Вдалике послышался гул вертолёта, и это явно была неподоспевшая вовремя помощь. Макс осмотрелся в поисках пути к Бигсу. В самом центре крыши работали наладчики связи. "Давай за мной". Недолго думая, Макс помчался в их сторону, Кай не отставал, и, пытаясь понять, что он задумал. Когда же он на ходу схватил лежащую у их ног катушку с толстым проводом и разматывая её понёсся к противоположному краю крыши, глаза девушки в панике расширились. Это было чистым сумасшествием. Они же не долбанные супергерои. Макс, нет! Это единственный вариант. Макс перекинул ей свободный конец длинного провода. Обмотайся и прыгай. Сам же он, крепко держа ручку разматывающейся катушки, ещё быстрее побежал вперёд. Следуя за ним на расстоянии метров десяти, Кай услышала, как с грохотом сорвалась с петель железная дверь позади них, выпуская на крышу их преследователей. Увидела, как, достигнув края, Макс сильно оттолкнулся ногами от парапета, с разбегу ныряя в пропасть между двумя близко стоящими домами. А буквально через секунду она услышала звук выстрела и звон разбившегося стекла. И ей действительно не оставалось ничего другого, как воспользоваться хотя бы минимальным, пусть даже самым безумным шансом, чтобы остаться в живых. Нет, нет, нет! Крепко держась за провод, Кай выпрыгнула вперёд, падая в пустоту. Вокруг свистели пули, выпущенные по ним с вертолёта, а она всё летела вниз с крыши небоскрёба, оглушённая яростно хлопающими в воздухе вокруг неё поломи плаща и чувствовала, как её сердце отсчитывает последние удары. Но внезапно провод в её руке натянулся и несколько раз сильно дёрнувшись вверх-вниз, Кай боком ударилась в стену здания на противоположной стороне узкой улочки. С криком боли, повиснув на одной руке, влетев в разбившееся от его выстрела окно жилого дома, Макс перекувырнулся через себя и тяжело дышав, вскочил на ноги в тёмном коридоре, крепко хватаясь за разматывающийся толстый провод и несколько раз оборачивая его вокруг пояса, а потом и предплечья. Его тут же сильно дернуло, и, проскользив на ногах по усыпанному стеклами полу, как по льду, он уперся ботинками в низкий подоконник. Сжав зубы и, кое-как спрятавшись от выстрелов за узкой стеной, Макс потянул за провод, как можно быстрее перебирая его руками. Все осложнялось тем, что Кай внизу сильно дергалась из стороны в сторону, пытаясь уклониться от летевших и в нее пуль, Но не прошло и минуты, как парень втянул её к себе, обхватывая руками и оттаскивая вглубь длинного коридора. Их обоих колотило от бежавшего по венам адреналина. "Ты, чёрт в псих", тяжело дыша прошептала Кай, прижимаясь к нему как можно ближе. Ноги тряслись так, что она вообще не понимала, как они всё ещё держат её. В глазах стояло непонятное марево, не давая ей ни на чём нормально сфокусироваться, а правую руку, на которая она висела, покалывало от вновь поступающей в неё крови. Зато ты, кажется, наконец-то смогла мне довериться, так же тихо произнёс Макс, крепко сжимая руками её талию. Отпустите её сейчас, почему-то казалось чем-то страшным. Как будто если он перестанет её касаться, девушка снова рухнет вниз, туда, откуда он уже не сможет её достать. Кажется, взгляд Макса скользнул по её приоткрытым губам, и Кай пошатнулась сильнее, впиваясь пальцами в его плечи. Ноги подкашивались, то ли от его близости, то ли от усталости. Макс же, нахмурившись, опустил глаза ниже и, удерживая девушку одной рукой, посмотрел на свою ладонь. Кожаная перчатка и открытые пальцы были в крови. «Ты ранена? Ерунда! Надо выбираться отсюда!» Окружающее пространство начало растворяться, приобретая вид зала виртуальной реальности, и Кай, удивлённо моргнув, поспешно отстранилась. Она и забыла, что всё это не по-настоящему, просто тренировочная симуляция. И чуть было не совершила очередную глупость, когда практически подцеловала его на глазах у десятков студентов. Вот гадство.